Смотри рассказ Бальзака Принц Богемы. Через несколько дней, увидя романанка, который около семи часов утра открывал свою лавку, она решила подольститься к нему. Как бы это мне узнать? Настоящую цену вещам, что стоят у моих господ? Да нет, ничего проще, ответил продавец старья на своем тарабахском наречии от графической передачи которого лучше воздержаться ради ясности повествования. Если вы будете действовать со мной на чистоту, я укажу вам оценщика, человека очень честного. Он вот на столечко не ошибется и точно определит стоимость каждой картины. Кто же это такой? Господин Магюс, еврей, теперь он уже занимается делами только ради собственного удовольствия. Элия Магюс имя которого достаточно хорошо известно по человеческой комедии, так что говорить о нем здесь нет особой надобности, оставил торговлю картинами и редкостями, и теперь коммерсант Магюс вел себя примерно так же, как любитель понс. Знаменитые оценщики, покойные Анри, Пижо и Муре, Тере, Жорж и Рен, словом, эксперты при музеях, все они были младенцами по сравнению с Илья Магюсом, который безошибочно определял шедевр под слоем столетней грязи, знал все школы и подписи всех художников. Этот еврей, приехавший в Париж из Бордо уже в 1835 году, отошел от коммерции, но, как и большинство евреев, не изменил своего внешнего нищенского облика, ибо такова уж традиция этой нации. В средние века гонения побуждали евреев не желавших вызывать излишних подозрений, ходить в лохмотьях, вечно хныкать, жаловаться и прикидываться нищими. Таким образом, то, что было необходимостью в прошлом, превратилось, как это всегда бывает, в национальный инстинкт, в свойство целого народа. Элиам Магюс заработал огромное состояние на скупке и перепродаже бриллиантов, картины, кружев, древности, эмали, изящных статуэток и старинных драгоценностей, ибо эта отрасль Торговля процветала. В таком городе, как Париж, куда стекаются редкостные произведения искусства со всего света, число антикваров за последние 20 лет возросло больше, чем в 10 раз. А если говорить о картинах, то их можно приобрести только в трех городах в Риме, в Лондоне и в Париже. Илиан Агьюс проживал на шоссе короткой, но широкой улице, которая выходит на Королевскую площадь в старинном особне. Я приобретённым им в 1831 году, как говорится, за даром. Это было великолепное здание с роскошными покоями времен Людовика XV. Дом, построенный славным председателем Высшего Податного Суда Моленкуром, не был разорен во время революции благодаря своему местоположению. Если старый еврей решился вопреки законам Израиля сделаться домовладельцем, поверьте, что на это были свои основания. У старика, как и у всех смертных, к концу жизни развелась мания, граничащая с безумием. Хотя он был так же скуп, как его покойный друг Гобсек, он все же не мог устоять перед прелестью произведений искусства, куплей продажи, которых он занимался, но его требовательный, ставший с годами изысканным вкус, могли удовлетворить лишь такие произведения, которым место в коллекциях королей если эти короли богаты и любят искусство. Старый антиквар, ушедший на покой, там пристрастие к первоклассным полотнам безупречной сохранности и нереставрированным. В этом он походил на второго прусского короля, который одобрял гренадера лишь в том случае, если в нем было не меньше шести футов росту, и за такой экземпляр он платил бешеные деньги, только бы заполучить его в свою живую коллекцию гренадер. Заходил на второго прусского короля, то есть на Фридриха Вильгельма I 1713-1740 годы, известного своим солдафонством. Он не жалел денег для овербовки солдат высокого роста, которых его агенты разыскивали в различных государствах Европы. И надо сказать, что Илиа Магюс не пропускал ни одной распродажи, бывал на всех аукционах, ездил по всей Европе подлинные произведения искусства. Приводила в трепет этого холодного, как ледышка человека, всей душой преданного наживе, совсем так же, как чистая девушка, приводит волнение пресыщенного женской любовью развратника, и он снова пускается в погоню за совершенной красотой. Этот Дон Жуан картинных галерей, поклонник прекрасного, созерцая шедевры, испытывал блаженство более сильное, чем наслаждение, которое испытывает живых среди строительства.